Глава 85 Освобождение от клятвы. Кристина. Завтрак прошел в уютном семейном кругу, и я наслаждалась вниманием мужей, их заботой. Наконец-то мы собрались все вместе. Я и пятеро моих мужчин, уже таких родных и любимых, расположились за накрытым столом обеденного зала. Дан сел по правую руку от меня, Рон по левую, а Вальдис Кейтай напротив с улыбкой наблюдая за процессом моего кормления. После непродолжительных боев мне даже удалось отобрать свою вилку у Даниэля. Кей шутливо его пристыдил, что нехорошо воевать с беременными, и эльф с неохотой отдал мне столовый прибор. Мужьяни негромко и дружелюбно переговаривались между собой, а Кей то и дело вставлял свои ироничные комментарии, из которых мне стало понятно, что Вальдис рассказывал Рону, как прошла битва с големами. адан подбадривал Тая, чтобы тот не переживал из-за предстоящего визита к родственникам. «О чем задумалась, Мышенька?» Вдруг обратился ко мне Рыжик, и все за столом резко притихли в ожидании ответа. «Кей, я не понимаю, откуда родители Тая так быстро узнали о моей беременности и о том, что Димитриан хочет стать моим мужем. Ты сказал, что эта новость разлетелась уже по всей планете со скоростью ветра. Но как?» Растерянно спросила я его. «Видишь ли, лапонька моя пушистая? В каждом клане и более-менее крупном поселении имеются специально обученные маги, так называемые видящие. С помощью своих артефактов они способны отслеживать то, что происходит сейчас или происходило раньше на планете. Конечно, их дар различается по силе, но все они умеют улавливать магические потоки с последними новостями, чтобы передавать их членам своего клана. «Они могут видеть будущее?» Я была заинтригована. «Нет, это им не подвластно», – покачал головой Кей. Более того, на их дар наложены определенные ограничения. Они могут отслеживать события лишь в той империи, в которой проживают как подданные, иначе каждый из них занимался бы шпионажем. Им запрещается наблюдать за чужой интимной жизнью, и нет ментального доступа к некоторым местам. Например, к императорскому дворцу, тайной канцелярии, банкам. Все действия императоров тоже скрыты специальной магией, и достоянием общественности становится лишь то, что позволяет обнародовать сам монарх». «Значит, Димитриан решил как можно быстрее объявить всем о том, что он собирается стать моим мужем?» — удивилась я. «Да, но не только он», — внес поправку Кей. «Мы находимся в Южной Империи, и на разглашение этой информации дал добро Тентуриан». «Без меня меня женили», — растерянно пробормотала я. «А что, если я откажусь?» Мне и вас пятерых за глаза хватает». «На кону жизнь твоих детей», — мягко отметил Кей. «Ты рискнешь?» «Нет», — признала я поражение и рефлекторно положила руку на живот в инстинктивном желании защитить своих крошек. «А как вы сами относитесь к тому, что император скоро пополнит ваши ряды?» «Очень даже отлично», — улыбнулся Кей. «Тогда наша семья станет самой могущественной, богатой и счастливой на всей Миранде». «Как я уже говорил, для моей мышеньки все самое лучшее». Я растерянно переводила взгляд с одного мужа на другого, и все не задумчиво кивали, соглашаясь со словами Кея. «Кстати, о брачных клятвах. Рон, притащи сюда наше фиолетовое чудо!» Обратился он к дракониту, и тот быстро вышел за дверь. Алмарель хромал, пищал и вырывался, но все же был за шкирку доставлен в обеденный зал и поставлен прямо передо мной. «Приступай!» — заявил мне Кей. — К чему? — растерянно захлопала я глазами. — Освободи нашу семью от притязания этого сизого голубя, мышенька, пока кто-то из нас его не прибил. Дотронься до его плечей и скажи, что отказываешься от него и освобождаешь от брачной клятвы, — потребовал Рыжик. Алмарель что-то пролопотал, умоляюще сверля меня глазами, и то и дело, порываясь пасть передо мной ниц, но сильная рука Рона удерживала его на ногах. — Я отказываюсь от тебя, — и освобождаю от брачной клятвы», – произнесла я, не желая затягивать этот неприятный момент. По лицу Кея расплылась довольная улыбка, а остальные мужья замерли, забыв, как дышать. Я прикоснулась к парню, и меня словно окатило ледяной волной. Но вслед за этим пришло облегчение и уверенность в том, что я все сделала правильно. Алмарель выпрямился, кусая губы от досады и кидая гневные взгляды на моих мужей. И Вальдис что-то строго ему сказал. «Одобряю», – кивнул на это Кей. «В реньоне ему не место, поэтому перевод – это лучшее решение. В ренторском гарнизоне из него быстро сделают настоящего мужчину и отучат удирать с поля боя, получая ранение в ягодицу». Молодой эльф обиженно задергал ушками, но ничего не сказал. Вытянувшись по струнке, он отдал честь, как было принято в этом мире, стукнул себя кулаком в грудь. И, окинув меня на прощание тоскливым взглядом, отправился собирать вещи. так кто кто-то из видящих сказал родителям Тая, что я ношу под сердцем их внука и скоро стану женой императора». Подвела я итог, когда Рон снова уселся на свое место за столом. «Не совсем», — загадочно улыбнулся Кей. «Отец нашего тигра и есть видящий», — огорошил он меня. «Более того, этот дар передается по мужской линии через поколение...» — То есть ты хочешь сказать? — потрясенно погладила я животик. — Да, ты все правильно поняла. — сияющим лицом подтвердил Кей.